Хороший опять начался день. Солнце щедрое золотило верхи деревьев. Перебравшись через болото, Евгений несколько раз терял из вида признаки бывшей тропы, по которой шли с дедом с кордона, и уже начал было сомневаться. Может, в сторону забрал, но потом увидел, наконец, громадную разлапистую ель. Ее-то он хорошо запомнил и успокоился. Это еле нужна была ему. Еще вчера, когда проходили мимо, подумала, что если залезть на нее, то, наверное, кордон будет виден. А теперь думалось и другое. Если пойдут туда, за озеро, то никто его тут наверху и не заметит. Шел уже девятый час. Он передвинул подсумок с магазином назад, перекинул автоматный ремень через плечо, устроил оружие за спиной... Стволом вниз и полез. Действительно, в прогал между деревьями открылась часть кордона. Хорошо видны были жердяные воротца, дом и почти половина двора. Горка напиленных вчера дров около сарая. Виднелись на дворе куры, ленка. трепала возле ограды какой-то куст. Он увидел старика. Тот вышел из дома, направился к воротцам. Постояв немного возле них, дед вернулся к крыльцу и тяжело опустился на нижнюю ступеньку. Появился оттуда Васек, подбежал к нему, и старик стал гладить собаку, наверное, разговаривал с ней. Ждать пришлось долго, затекли руки и ноги, устала спина. Накапливалась нервозность. Дед Тоже не находил себе места, то исчезал в избе, то снова возвращался во двор, подходил к воротцам, но вот он затоптался растерянно, остановился посреди двора, и Евгений понял — наверное, идут, и точно. Появилась вскоре Варя с колесной сумкой и за ней трое мужчин. Шли они гуськом, на приличном расстоянии друг от друга. «Опасаются», — подумал Евгений, — «на стороже». У двоих он разглядел оружие, укороченные автоматы. Васек бросился к незнакомцам с лаем. Ленка затрусила в сторону вдоль изгороди и пропала из виду. Варя уговаривала, сдерживала собаку, но без толку Гости явно пришлись Ваську не по вкусу, и только деду удалось успокоить его. И лай, и обрывки разговора долетали до Евгения, но слова он разбирал лишь некоторые. Мужчина, который шел впереди, приблизился к старику, пожал ему руку, а двое других с автоматами, будто бы от нечего делать, стали разглядывать двор постройки. Один из них подошел к кучки напиленных дров. Хорошо, хоть двор догадались вымести вчера, — подумал Евгений. И там, где пилили, завалили с противоположной стороны чурбаками словно работал дед в одиночку. Все это он догадался. Вот же старый. И даже орейку свою прибил опять к ручной пиле. И шматье лагерное сожгли в печке, правильно сделали. Варя стояла рядом с дедом и мужчиной, который был, наверное, главным. вели втроем какой-то разговор. Потом она потащила свою колесную сумку в избу, и дед с этим главным вошли за ней. И те двое с автоматами разошлись в разные стороны. Тот, что повыше, направился к огороду, на баньку, наверное, глянуть, а другой задержался у клёна между сараем и домом, осмотрел все внимательно и двинулся дальше. «Серьезно изучает дислокацию», — усмехнулся Евгений. дислокацию», — усмехнулся Евгений. С такими, если сядут на хвост, не соскучишься. Через некоторое время они появились вместе со стороны огорода и остановились напротив крыльца. Высокий закурил, похоже, ничего подозрительного не обнаружили. Евгений усмехнулся опять и стал потихоньку менять положение тела, встал носу, который был под ногами, и обнял ствол ели. Правой рукой передвинул автомат из-за спины на грудь и снял с шеи ремень. Потом прижался щекой к чешуйчатой жесткой коре, уставил прицел. «Вот», — думал он, — «одна только длинная очередь». «Да не трону я вас, живите себе, омонщики-догонщики, только посидите маленько на мушке, я-то у вас сидел на мушке». Сидел у вашего брата. Вышли из дома главный Варя и дед, и Евгений опустил оружие. Некоторое время они стояли во дворе, все вместе разговаривали о чем-то, потом главный быстро зашагал к воротцам и, уцепившись слева от них за верхнюю жерть, стал дергать ее. Оторвав один конец и опустив ее на землю, он повернулся к остальным, стал объяснять им что-то. Потом поднял жерть и приткнул на место. Интересно, — хмыкнул Евгений, — зачем же изгорь то ломать? Наконец гости потянулись со двора, пошли с ними и Варя. Направились в ту сторону, откуда появились. А ведь там где-нибудь машина стоит. Оставили, наверное, перед завалами, — подумал он. Эх, жалко, что не умею водить, а то бы поискали бы вы меня голуби. А Варя-то... почему с ними опять? Если уезжает, взяла бы сумку, а она ее вроде не взяла, проводить, может, решила. Дед стоял во дворе некоторое время, смотрел им вслед, потом по брелу стало крыльцу, в которое уже раз опустился на нижнюю ступеньку. И снова подбежала к нему собака. Старик стал гладить ее. Евгений продолжал наблюдать, оглядывая время от времени, и ближайшую местность. Вот собака, стремглав кинулась через двор к воротцам, и вскоре показалась Варе. Прошла и села рядом с дедом. Спустившись с дерева, Евгений направился обратно к озеру. Смутно было на душе. Через некоторое время он понял, что сбился с пути. Не встречалось ни единого признака тропы. Все казалось незнакомым, непохожим. Свернул влево, думая, что именно там должны обнаружиться какие-нибудь ориентиры, но ничего не обнаружилось. Лес тут выглядел и вовсе чужим. Начал забирать теперь уже вправо, а вскоре и последнюю уверенность потерял. Стал блуждать по-настоящему, переполнило сердце тревога. И вдруг совсем неподалеку хрустнула сухая ветка, он замер, кто-то шел по лесу. Ощущая хлынувший мгновенно по всему телу жар, Евгений тихонько сдвинул на автомате предохранитель. Осторожно взвел оружие. Сделав несколько быстрых, бесшумных покошачьих шагов на наперерез идущему, он припал к стволу дерева, стал высматривать. И увидел Варю. Она проходила мимо буквально в десяти метрах от него — Напряжение сменилось в нем теплым, радостным чувством, и Евгений окликнул негромко. «Варядка!» Девушка вздрогнула, застыла на мгновение, потом приложила руку к груди, медленно повернулась к нему. «О, Господи! Как ты меня напугал!» И сразу вскинула удивленно брови, уголки ее глаз распрямились. «А ты почему здесь? Деда сказал, что ты там. Я, Варвара Николаевна...» Сдерживая улыбку, ответил он, — понял вот сейчас, когда человек не верит, то начинает блуждать. А где путь, тропа она, к озеру-то? — Да вот я на ней стою. Ты чего в самом деле? — Надо же, — рассмеялся он. — Значит, крутился где-то тут, считай, на одном месте. Заблудился я, Варя. Но зачем ты здесь ходишь-то? — продолжала недумевать она. Оттуда, что ли, идешь? Я давно оттуда. Видел с дерева гостей и все, от и до. А потом сблудился. Видел, значит. Промелькнул в ее глазах испуг. А если бы сучок сломался? Если бы они услыхали? Разве так можно? Под носом у них. Тебя же деда специально спрятал, чтоб никакой опасности, а ты... Глупый ты, вот что я тебе скажу. Ну... Но... Он набрал полную грудь воздуха и вздохнул шумом. «И ладно, раз такая, Петрушка. Будем считать, что обошлось. Пошли, заберем за озером вещи, а то не найду я тут без тебя ни черта». Пока они туда шли, а потом обратно Варя просказала о гостях. Они, в общем-то, не особенно подозревают тут. Предполагают, что прошел ты вдоль шисейки дальше». А суда приезжали на всякий случай, сказали, к явится, то надо, мол, с ним по-хорошему, не злить ничем, чего не попросят, все дать. А я думаю себе, мы с ним по-хорошему догадались и без вас. Она улыбнулась. Сказали, чтоб деда для меня сигнал устроил. Иду я, скажем, на кордон и вижу издали сигнал. Значит, явился ты, находишься там у деда. и тогда надо воротиться обратно и сообщить в сельсовет. И просто так сообщать велели после каждого прихода суда Была, дескать, все нормально. А изгород-то зачем же они ломали? — А это вот как раз показывали сигнал, — рассмеялась Варя. — Издали, мол, видно. — Оторвана с одной стороны жертель, значит, преступник на кордоне, а на месте она преступника нету. На подходе к кордону Евгений вдруг замедлил шаг и махнул рукой. «Погоди — Погоди! Она остановилась, удивленно глядя на него, а он стал наблюдать из-за ветвей за двором и домом. Во дворе стояла Ленка. — Ты чего? — не поняла варя В чем дело-то? — Чего-чего? Привычки мои, волчи, вот чего. Разве не могут они, эти умные, вернуться? — С какой их стати? — А если углядели где-нибудь во дворе след моего сапога или еще что-нибудь усекли, сделали вид порядок, дескать, пошли мы, спасибо вам, а сами потом врасплох, может быть или нет?» «Я как-то не подумала. А я вот подумал. Конечно, усмехнулся он криво, наверное, похоже на болезнь. Похоже ведь? Не знаю. Да сам чувствую. Но без такой болезни мне видать нельзя». — Добавка к этой, к свободной. — Тогда пойду сначала одна, выйду на крыльцо и махну тебе. — Это если там никого постороннего, а если есть... Евгений улыбнулся. — Только уж не отрывай жертв -то». Варя тоже улыбнулась, но как-то через силу, словно принудила себя. — Если кто есть, то махать не буду, сразу обратно в дом. Из дома Варя вышла сразу же, махнула. Появился на крыльце и дед. Евгений поднял свернутое одеяло с полушубком, снял с сучка сумку с нетронутой едой и пошел к ним. Радостно встречал его возле дома Васек. Андрей Орефьевич был подавлен, сумрачен. Сказалось, видно, пережитое напряжение. — Ты куда же все-таки собрался? — спросил вдруг он. — Не таись. — Чего мне от вас таиться? Я уж все, считай, себе выложил. В Южную Осетию. Мне надо прорваться туда. Это на Кавказе? Да там ведь война. Правильно, там стреляют. А ты откуда знаешь? У тебя же тут ни газет, ни радио. У меня приемник есть. Варятка вот спасибо подарила ко Дню Победы. Я по нему слушаю и все. И про Южную Осетию слыхал. В шкафу он стоит, батарейки совсем выдохлись. и ты зачем туда, с какой стати? Евгений рассказал. В лагере он подружился с одним парнем-осетином по именем Хасби. Осетин этот сразу понял свободную болезнь Евгения, единственный, может, из всех почуял, что этот обязательно опять уйдет в побег. Кое о чем Евгений поделился с ним, и Хасби Покачал головой, дескать, зачем без пользы бегать, надо с пользой бегать. И дал понять, мол, тоже хочу уйти, но уходить лучше поодиночке. Евгений тоже так думал, да и хорошо знал по опыту. — Если удастся оторваться, — сказал хасби то пробирайся к нам в Южную Осетию, там помогут, будешь настоящее мужское дело делать. Южная Осетия не хочет с Грузией, хочет с Северной Осетии, которая и с Россией. А грузины не дают. Села жгут, виноградники топчут, убивают даже стариков и детей. Надо защищать осетинскую землю и людей. Осетинам пользу принесешь, России пользу принесешь. Иди туда. Зачем бегать без толку Документы дадут. Возьмешь другую фамилию. Какая тебе разница, если эта фамилия придуманная? У нас не выдудут никогда. И Хасби назвал адрес, помог заучить несколько осетинских слов. «Придешь по этому адресу, — объяснил он, — произнесешь слова и примут. Все сделают как надо, гораздо лучше будет, — посоветовал, — если придешь с оружием. Там глядишь и встретимся». «Чего тебе делать-то в Осетии-то?» — опять взволновался Андрей Арефьевич. — У них свои счеты разберутся без тебя. Это же все равно, что в чужую семью лезть. Или два соседа дерутся, а третий лезет заступаться за кого-нибудь из них. И они оба начнут волтузить того самого заступника. Пойми ты! — А куда мне деться? Здесь меня будут гонять и травить, как паршивую собаку, пока не загонят обратно в лагерь. Все, хватит. В лагерь я больше не ходок. Лучше пулю схлопотать. Все, с этим решено. А там хоть людей защищать. Нет у меня другого выхода. Ну, где он? Может, ты знаешь? Или еще кто? Бог знает. Бог знает. А я не знаю. Плохо, значит, спрашивал у него. А, видать, и совсем не спрашивал. Эх! Андрей Рефевич... Поднялся и вышел вдруг из избы. Вылез из-за стола Евгений. Взяв сигареты, пошел на крыльцо. Старик сидел там. Парень закурил и присел рядом. — В голову лезет всякое, — сказал Андрей Рефевич. — Да, ведь ты послал варятку вперед, чтоб глянула, нет ли тут кого. Я подумал, а ведь вправду могут. — Старшой их! Чего-то уж больно присматривался к избе. А сейчас вот вижу и предчувствие какое-то. Может, лучше пошли бы вы с варядкой куда-нибудь грибов, что ли, посбирать? Ночь теплая, должны быть грибы. Да я уж тут наследить успел. Подмету опять двор. И в избе тоже устрою. Повнимательнее. И лягу. Чего-то полежать клонит. Ушли они километра за полтора. здесь был высочайший стройный березняк и ряила в глазах от белизны стволов манила дальше и дальше меж них по устланной желтым листом земле и временами сердце замирало вдруг от щедрого солнечно березового света войька не взяли андрей арефеевич оставил его на случай если появятся те что предупредил лаем автомат евгений нес с собой — А если они, к примеру, выйдут из-за деревьев? — спросила Варя. — Ты что же, стрелять начнешь? — Не знаю. — Знаю лишь одно — больше я им не дамся. — Но ведь они тоже будут стрелять, могут в меня попасть, а мне надо ходить к деде и ты. Неужели тебе все равно, только бы не даться? — Не знаю я, Варя. Болезненно поморщился он. — Не знаю я ничего и не спрашивай ты меня об этом. Грибов попадалось много, и, набрав полную корзинку, они вышли к кордону возле озерка, которая лежала позади огорода. Тут упрясла стояла скамейка, врытая в землю. Евгений впервые увидел ее. Варя подошла к скамейке и молча села. Он, поставив корзину с грибами, сквозь ветви стоящих на огороде вишен, внимательно присмотрелся к дому и двору. Ленка чесалась у стояка крыльца, все вроде было спокойно. По огороду уже мчался к ним Васек, зачуял. Он проскочил между вишен, перелетел через жерть прясла мимо евгении и бросился к Варе. Она стала гладить собаку, ласково трепать за уши. Евгений подошел и сел рядом. Сидели без единого слова и смотрели, как, убирая с воды золотистый блеск, уходит за вершины деревьев солнце. Сидели и слушали осеннюю тишину, и вдруг он попросил Варь, положи руку мне на плечо. Зачем — Зачем? — удивленно спросила она. — Холодно. И, вглядевшись в его лицо, Варя осторожно положила ему на плечо руку. На удивление стояли дни, сухие, теплые, совсем почти без ветра. Андрей Арефьевич с Евгением допилили дрова, и старик терпеливо учил его, показывал, как надо колоть их. Не умел парень этого делать. — Я в кино видал, — сказал Евгений. — Там по-другому кололи. Топор вонзят в чурбак, перевернутый лупит обухом о колоду, и чурбак раскалывается. — В кино он видал, — ворчал Андрей Арефьевич. — Глупых людей ты там видал. и топор уродуют, и сил не жалеют. Топор-то он для чего? Рубить, понял? Дрова, если рубить, то поперек можно. Не толстые сучки, к примеру. А по вдоль то их не рубят, а колют. Для этого колун предназначен. Вот погляди-ка. Оп! И она идет на раскол. Попадай только точно, чтобы раскол шел между сучков. Сначала пополам чурку, потом половинки эти пополам. И не гони, колун, в чурку со всей силы, а то половинки разлетаются в разные стороны, бегаешь за ними. С чутьем бей. На какой чурбак сколько силы надо, чтоб он мягко развалился. Душой действуй, а не дурной силой. Чутье пойдет, значит, научишься.